Глава четвертая Перед тем, как войти в столицу, господин Тирио специально сделал остановку в небольшом селе, где караванщики очистились, смыли с себя дорожную грязь, переоделись в добротное городское платье, подстригли усы и бороды, дабы не казаться неотесанными деревенщинами. Любого надела тот самый голубой сарафан, богато расшитый бисером и золотой нитью. Сам купец тоже преобразился, сменив зеленоватый дорожный кафтан на роскошный алый камзол. Лошадей старательно вычистили, натерли копыта воском, гривы заботливо расчесали, хвосты подвязали, чтобы они ненароком не задевали на улицах каких-нибудь важных господ. Колеса повозок скрупулезно обстучали палками чтобы отвалилась въевшаяся короста из пыли, иголок и намертво приставших листьев. И лишь затем уважаемый господин дал отмашку двигаться дальше. На лир Айра смотрела широко раскрытыми глазами. Побоявшись высунуться из-за искрытой повозки, она сидела рядом с бронией и укратко подсматривала в щелочку с непонятной жадностью разглядывая новые лица, впитывая яркие краски, изучая чужеземные наряды и с сожалением думая о том, что ей никогда не стать здесь своей. На у... Народу на улицах было столько, что караван продвигался медленно и с немалым трудом. Люди вокруг частенько оборачивались, сердито косились, вынужденно уступая дорогу и недовольно фыркали вслед, потому что десятку грохочущих по мостовым телег требовалось немало места. Однако гневных выкриков, как боялась Айра, все-таки не последовало. Во время праздника обретения горожане были слишком взволнованы, чтобы отвлекаться на, на каких-то неуклюжих чужаков. Дома в Лире строились исключительно каменные в два-три этажа, не ниже, потому что земля здесь стоила дорого, а пожить в столице почему-то хотелось всем. Предприимчивые хозяева нарочно устраивали внизу торговые лавки, а все остальное пространство мудро использовали для собственного проживания. Почти каждый дом имел небольшой двор, надежно скрытый за высоким каменным забором, через верхний край которого на улицу нередко спускались ветви садовых деревьев. С каждой крышек к небу тянулись печные трубы. На окнах весело покачивались разноцветные занавески. А уж людей-то тут было, и одеты-то все как. От обилия красок у айры заребило в глазах. Она даже не предполагала, что в одном месте могло собраться такое невероятное количество народу. Но люди были везде. На мостовых, в крохотных сквериках, на балконах, в раскрытых окнах, на заборах и даже под ними. Казалось, весь лир сошел, сходил с ума, а его жители все время куда-то торопились, толкались, суетились и с ворчанием расступались лишь тогда, когда за спиной раздавался грохот копыт или слышался зычный голос слуг, сопровождающих важных и богатых господ. Правда, общее направление движения горожан прослеживалось четко. Люди спешили точно в центр древнего города, разодетые, с лихорадочно блестящими глазами. Они, словно рабочие муравьи, почти бежали длинными вереницами, смешиваясь и растворяясь в стремительно разрастающейся толпе. Подчас спотыкались, толкались, обгоняли друг друга. Всеобщее нетерпение буквально повисло в воздухе, и чем ближе к главной площади, тем сильнее оно становилось. Причем Айра в какой-то момент даже заопасалась, что скоро их просто перестанут пропускать. Однако господин Тириас знал, что делал. В какой-то момент передняя гвозница звонко щелкнула кнутом, ловко заворачивая повозку налево а следом за первой с улицы потянулись и остальной караван. Оказавшись в небольшом проулочке, телеги какое-то время еще катились, словно бы сами по себе. Но затем с облучка спрыгнул шустрый и звонкий адис, с усмешкой нырнул куда-то в сторону, а всего через пару минут ворота одного из каменных домов гостеприимно распахнулись, И куни послушно зашли про... на просторный двор. Любава, вернись! обеспокоенно завертел головой купец, когда непоседливая дочь проворно выбралась на улицу и помчалась к красивому белокаменному дому. Нам некогда ждать, надо идти прямо сейчас. Любава удивленно обернулась. Как же так? А обед! Дорогая, ты решила отложить обретение еще на один год? — Нет, конечно, но ведь скоро полдень, милая, — многозначительно напомнил дочери господин Тириас. — А ровно в полдень, если ты помнишь, открывается арка, пропуская первых желающих. И если тебя там не будет... — Ну, отец, я думала, что времени еще достаточно, — непонимающе моргнула девушка. — Его достаточно, — терпеливо пояснил купец. Краем глаза, подметив, как из повозки выбралась Айра. — Как раз для того, чтобы мы сейчас пошли, встали в очередь и ровно к полудню явились точно на место. — Ну зачем ты тогда сделал остановку? Он неслышно вздохнул. — Всевышний, иногда мне не хватает на тебя никакого терпения. — Затем, чтобы, чтобы заранее привести себя в порядок и не стоять полдня под воротами. — вдруг тихо сказала Айра. — Ведь по утрам народу всегда больше. — Верно. — с немалым облегчением подтвердил господин Тириас. Нет никакой необходимости толкаться вместе со всеми, глотая пыль и нюхая запахи чужого пота, когда вся окрестная голыдьба с рассветом кидается к воротам. Некоторые по три дня ждут, чтобы войти в город первыми. От них все окрестные пустыри оказываются разрыты как пахотный сезон, не говоря уж о том, что проталкиваться мимо них, даже нам пришлось бы долго. Поэтому мы спокойно отдохнули, переоделись и переждали самый пик, когда все с ума сходят от желания ворваться в столицу и занять очередь карки, а вошли ровно тогда, когда это было необходимо. В противном случае ты, дорогая моя дочь, все утро провела бы под городскими воротами наравне с бродягами, нищими и всякими оборванцами. Голодная, сердитая и уставшая. «Тебе разве этого хотелось?» Любава удивленно округлила глаза. «Ой, ну я думала...» «Идем!» Решительно повернулся к выходу купец. «Времени осталось не так много, а нам еще надо найти Аберта. И это, полагаю, будет весьма нелегко. Айра, ты тоже идешь с нами, если хочешь вернуть себе память, конечно». Айра молча подошла к господину Тересу и всем видом выразила готовность идти куда угодно, лишь бы избавиться от измывающего чувства собственной неполноценности. Любава, вздохнув, пристроилась рядом. — Я провожу вас, господин. Тут же вызвался Адис, незаметно покосившись на девушек. — Народу много, вас долго не было, а такому уважаемому купцу не стоит выходить в город без охраны. Сиди уж, охранник, фыркнул Белогор, решительно оттеснив молодого воина. Без тебя разберутся. Однако господин Тереос вдруг покачал головой и придержал огорченно отвернувшегося юношу за плечо. Пусть идет. Народу сегодня действительно много, а мне не хотелось рисковать здоровьем и благополучием дочери. Полагаю, у вас двоих нам будет как раз достаточно. Адис немедленно посветлел лицом, стрянул глазами по сторонам и, расплывшись белозубой улыбки. А вот Айра, напротив, помрачнела. По всему выходило, что ей до самой арки придется идти вместе с симпатичным пареньком. Вряд ли купец решится выпустить руку дочери или доверить ее кому-то, кроме начальника своей бравой охраны. Исключено. Так что Адис нужен ему совсем для другого дела. Все последние дни он с Айры просто глаз не сводил. Заговорить не решался, конечно, потому что тогда на его бедную голову одна за другой сыпались многочисленные насмешки. Но кидаемые им выразительные взгляды не заметил бы только слепой. А господин купец сделал правильный выбор. Справедливо полагаю, что молодой стрелок костьми ляжет, а в обиду понравившуюся ему девушку не даст но и не позволит ей сбежать, разумеется. Хотя об этой части своего задания, кажется, сам пока еще не догадывался. Айра обреченно вздохнула. А господин Териас, судя по всему, изрядно удивился, когда вместо восторга нашел на ее лице только досаду и искреннее огорчение, вызванное мыслью о том, что ей все же не доверяют. Впрочем, по здравому размышлению он решил, что девушка слишком молода, чтобы догадываться обо всех причинах, подвинувших его на такое решение. Поэтому, вероятно, они просто не, не, она просто не разделяла чувства молодого воина. Как бы там ни было, времени оставалось все меньше и меньше. Так что он выкинул посторонние мысли из головы и решительным шагом направился прочь. Остановившись у открытых ворот, купец на мгновение замер на границе неискончаемой людской реки, плавно огибающей его дом. Невольно вздохнул поглубже, предчувствуя неминуемую давку, сжал руку Любавы покрепче, а потом, будто в омот, решительно нырнул в бурный городской поток. Айра, будучи совершенно не готовой к такому повороту событий, опрометчиво промедлила едва не потеряв его из виду. Но Адис сориентировался лучше, отлично зная, чем может быть чревато топтание на месте, уверенно подхватил ее под руку и ловко втиснулся между каким-то толстопузом коротышкой и дородной дамой, ведущей под руку такую же необъятную дочь. Почувствовав на локте сильные пальцы, Айра вздрогнула от неожиданности и инстинктивно попыталась вырваться. Но возмущаться, удивляться или расспрашивать вдруг стало некогда. Ее немедленно стиснули со всех сторон, плотно обступили, сжали, сдавили. Да так, что она едва могла вдохнуть. На голову навалилась невыносимая тяжесть. Тут же стало душно и до отвращения тесно. А протолкаться сквозь эту плотную человеческую массу выглядело и вовсе непосильной задачей хотя бы потому, что на улице оказалось совершенно негде развернуться. Люди были повсюду — старые, молодые, худые и толстые, богатые и бедные, разодетые и такие же серые и неприметные, как она сама. Все они галдели, шумели, размахивали руками, бурчали, толкались, стараясь поскорее выбраться из нещадной давки. Кто-то зло косился по сторонам, баюкая на груди поврежденную руку, кому-то в суматохе отдавили ногу, кто-то лишился цветной ленточки на изящной шляпке, у кого-то украли кошелек. От многоголосого шума Айра самым настоящим образом растерялась, мгновенно утратив связь с реальностью. Ее словно поглотил огромный, неведомый и жадный зверь и теперь пережевывал, перемалывал живыми челюстями, глухо рычал и неуклюже ворочался. Точно так же, как рычала и ворочалась вокруг несметная толпа, которая, стоила только оступиться, тут же грозила погрестись тебя с головой. — Не отставай! — свистящим шепотом процедил над ухом Айры Адис, старательно ограждая попутчицу от чужих локтей. — Стоять нельзя, затопчут! Бежать тоже нельзя, не пропустят. Надо двигаться вместе со всеми и постараться не потерять из вида господина Териаса. Иначе до конца дней тут застрянем, поняла?» Айра шалела кивнула, с трудом различив его голос среди повисшего над городом шума. А затем силой вцепилась в его ладонь, чувствуя, что только в ней сможет обрести хоть какую-то опору. Адис не возражал. Даже напротив, с готовностью сжал ее пальцы, и одной рукой, работая на манер весла, принялся умело и ловко раздвигать соседей, целенаправленно следуя за широкой спиной далеко ушедшего Белогора. Очень быстро Айра потеряла не только направление, но и даже перестала различать что-либо вообще, кроме колыхающихся со всех сторон спин, раздраженных лиц, многочисленных глаз и разноцветных пятен вместо кичливых нарядов. Она машинально сжалась к упрямо барахтающимся в этом плотном потоке юноши, испуганно вцепилась в его рукав и не отпускала ни на мгновение, справедливо подозревая, что ее в любой момент может смыть и унести прочь, словно речную гальку в короткие моменты прилива. От несмолкаемого гамма у нее давно заложило уши. В глазах бесконечно рябило от обилия разноцветных платьев и шляп. Ароматы дорогих благовоний смешивались с запахами взбудоражной толпы и испарениями сточных канав, порождая чудовищный смрад, от которого закладывала нос и начинала щипать кожу на лице. А жаркое солнце лишь добавляло испарины на висках, делая людей еще более раздражительными, нетерпеливыми, злыми. И это тогда, когда каждый хотел как можно скорее оказаться на главной площади, но никак не мог преодолеть сопротивление соседей, обуинных тем теми же самыми страстями. Адис сопротивлялся отчаянно. Беспрестанно работая локтями, плечами и коленями, он с пыхтением расчищал себе путь, успевая втиснуться в образовавшиеся щелки вместе с, со спутницей, буквально за мгновение до того, как возмущенные такой бесцеремонностью соседи заново смыкали строй. Айра уже не пыталась уловить направление. Просто делала, что говорили, и шагали, шагала, когда велели, не особенно надеясь на удачу. Однако спустя всего полчаса такой пытки Вдруг с невероятным удивлением увидела почти у самого своего носа знакомый голубой сарафан и широкую спину Белогора. А потом поняла, что они с Адисом все-таки умудрились их догнать. — Айра! — с облегчением воскликнула Любава, почувствовав несильный толчок в плечо. — Прости! — устало пробормотала Айра, отстраняясь. — Это не я, меня тоже толкнули! — Ничего, не переживай. Я за это утро столько человек успела пихнуть и даже наступить на ногу, что давно потеряла счет. А Белогор кого-то вовсе вытолкал в шею, потому что эти наглецы пытались срезать у батюшки кошелек. — Конечно, вытолкал, — фыркнул, не оборачиваясь широкоплечий великан. — Еще бы и на посворачивал, да бошки порасшибал. Но в такой толпе с ними сам перемажешься, как свинья. Вот и пришлось, хм, брать за шкирку и кидать поверх голов, пока не сбежали. Айра покосилась на его могучие руки и зябка передернула плечами. — Не бойся, — со смешком прошептал Адис. — Вряд ли он кого-то убил. Скорее, зуб вышеп или челюсть свернул, не больше. Дыни любят в лире воров, так что никто его не осудит. А городская стража еще и спасибо скажет. Я не боюсь. — Вот и хорошо. Главное, что мы их нагнали. И как раз вовремя. Вон она, главная площадь. А вон там арка. Ты такое когда-нибудь видела? Айра подняла голову и тут же споткнулась, после чего тихо охнула и в ужасе уставилась на огромное людское море, неторопливо простирающееся впереди, насколько хватало глаз. — Главная площадь Лира оказалась идеально круглой, старательно вымощенной камнем, поистине необъятной и абсолютно пустой. Ну, не считая, конечно, нескольких тысяч, десятков тысяч, человек, которые набились сюда, будто сельди в бочку. При одном только взгляде на это бескрайнее море перехватывало дыхание, волосы на затылке вставали дыбом, а в голову стремительно закрадывалась нехорошая мысль о том, что все присутствующие стоят в единой, чудовищной, невероятно громадной по размерам очереди, единственной целью которой была высокая, сложенная из белого камня и увитая цветущими лилиями арка, удивительно красивая, ограниченная по бокам двумя странными столбами, но при этом бесконечно далекая и почти недостижимое. Всевышний! — ахнула Любава, запоздала, рассмотрев, какое огромное количество желающих прибывает в столицу в канун праздника обретения. — Да мы тут неделю простоим! Отец! — Не простоим! — усмехнулся купец, деловито оглядываясь. — Я еще три дня назад домой голубя отослал, велев Оберту занять местечко поближе к Арке. Если он не подвел, то ждать придется недолго. От силы часа два. Айра в ужасе представила, что теперь им придется отыскивать этого самого оберта, среди нечест, несчетного количества совершенно одинаковых макушек, о том, какая при этом поднимется давка и шум, сколько пок... проклятий полетит им вслед и каких усилий будет стоить найти одного единственного слугу в этом стоге людского сена. А потом еще пробиться к нему, ступая в буквальном смысле по головам, да доказать, что место он занял именно для них, и оставшиеся два часа беспрестанно ощущать на себе ненавидящие, полные затаенные злобы взгляды от тех, кто оказался менее предусмотрительным. — А вот и он! — неожиданно воскликнул купец, ткнув пальцем куда-то в сторону. Посмотри, какой шельмец! Почти у самого помоста стоит. Айра пристала на цыпочки, селись рассмотреть незнакомого слугу, но тщетно. Народу возле арки тол толклось неизмеримо больше, чем в других местах, а пространство там буквально бурлило от нешуточных страстей. Сгрудившиеся в той стороне особенно плотные люди оказались исключительно мужчинами в ярких, приметных камзолах, вероятно, фамильных цветов семейств, которым служили. Высокие, широкоплечие и хорошо сложенные, что было немаловажно для отвоевывания у конкурентов спорной территории. Все они с надеждой смотрели в толпу, выглядывая знакомые лица, активно размахивали руками чуть ли не флагами, а еще что-то громко, пронзительно кричали. Иногда даже подпрыгивали на месте, всячески стараясь привлечь к себе внимание, и очень настойчиво пытались оттеснить в сторону ближайших соседей, занятых таким же важным делом. Айра задачно повертела головой, однако как ни старалась, так и не поняла, кто именно звал господина Териаса и махал руками в его сторону. Потому что издалека все слуги выглядели совершенно одинаково и, судя по всему, были готовы драться друг с другом за занятый пятачок до последнего вздоха. Ну, по крайней мере, распаренные и злые лица, старательно поворачивающиеся во все стороны, изрядно запыленные и пострадавшие в стычках за драгоценную площадь ливреи, вздывленные волосы и одинаково безумные глаза вполне вписывались во всеобщую кутерьму. И это объясняло тот факт, что преданный оберт не поспешил навстречу господину, как должно, не сошел с завоеванного места, а неприлично громко орал в толпу, до хрипоты выкрикивая нужное имя, и очень надеясь, что в царящем вокруг гамме его услышат и правильно поймут. — Ну, попробуем прорваться. Без особой надежды произнес Белогор, тоже пристально всматриваясь в бушующую толпу. — Не уверен, что дойдем без потерь. — Адис, береги подружку, чтобы не украли, и не вздумай отставать. — Господин, я, пожалуй, пойду первым. Вы с Любавой и Айрой за мной, а Адис прикроет нас от неожиданностей. Жаль, что я не догадался ваши цвета надеть. Но после драки, как говорится... — Ладно, начали. Айра с замиранием сердца уставилась на широкую спину охранника, внезапно расколовшую тесно сомкнувшуюся толпу. Толпа в ответ недовольно зароптала, заволновалась, попыталась сомкнуться плотнее, чтобы не пропустить наглого пришельца. Но не тут-то было. Седоус и великан с каменным лицом раздвинул ближайших соседей. Шевельнул плечом, вдвинулся в крохотную щелочку, сперва одним боком, потом другим. Какой-то толстяк возмущенно повернул красное и потное от духоты лицо, но поперхнулся гневной тирадой, наткнувшись на спокойный и отрешенный взгляд воина, подкрепленный пудовым кулаком, нарисовавшимся аккурат возле его пухлой физиономии. Разом подавившись, Толстяк инстинктивно подался в бок, немедленно кого-то придавил и тут же получив в отместку сочного пинка. Но тот увидел господина Терриаса и даже не пикнул, хотя ушибленный бок наверняка зверски ныл. Тогда как Белогор уже продвинулся дальше, расширил образовавшийся проем и шагнул, немало не озаботившись чужими проблемами, вперед а за ним счастливым хвостиком пристроились остальные. И Айра только тут с облегчением поняла, что господин Терриас был в Лире известным, весьма уважаемым человеком, которого многие знали просто в лицо. Да и слуга его толкался среди таких же высокопоставленных слуг, которые уверенно оккупировали все, все пространство перед аркой. А это значило что у нее появился довольно неплохой шанс добраться до помоста живой и невредимой. Спасибо господину Тириусу за то, что он оказался таким дальновидным. Спасибо Любави за то, что спасла ее от смерти. Спасибо Всевышнему за то, что так все получилось, и господин Купец согласился взять ее с собой. А еще миллион раз спасибо неизвестному Оберту, благодаря которому они смогут попасть к карте и охраняющему ее магу не через год, как, наверное, получилось бы без его помощи, а всего лишь через пару часов. Вышеупомянутый Оберт, до которого добираться пришлось еще половину часа, оказался высоким тощим парнем, костистым и жилистым, одетым в слегка потасканной и изрядно пропыленную неврею красно-зеленых тонов. Завидев хозяина, взмыленный слуга вдохнул с таким невыразимым облегчением, что Айра даже испугалась. Такое впечатление, что он все три дня с момента получения голубиной почты не сходил с этого места, охраняя его от многочисленных посягательств. Может, даже не ел как следует. Спал прямо тут, на коврике под помостом дабы быть полностью уверенным, что никто его не займет. Бедняга! — Мое почтение, господин! — с нескрываемым уважением и законной гордостью за свои успехи поклонился Оберт. — Рад видеть вас в добром здравии и приветствую госпожу Любаву. Надеюсь, предназначение будет к вам благосклонно. Любава милостливо наклонила кудрявую головку. — Я тоже. — Спасибо, Оберт. «Сегодня ты оказал мне большую услугу». Быстро огляделся господин Тириас, но вокруг его удовлетворению находились только слуги древних и очень уважаемых семейств. «Я этого не забуду, друг мой. Знаю, что это было нелегко, и могу себе представить, чего тебе стоило удержаться рядом с домом Айсграев. Поэтому сегодня же вечером ты будешь достойно вознагражден». Оберт, склонившись в новом поклоне, невольно скосил глаза за спину на одного из слуг, одетого в бело-голубую неврею, и тонко улыбнулся. — Благодарю, мой господин. Для меня доставило немало удовольствия послужить вам. Айра заметила, как скривился при этом бело-голубой молодчик, стоявший несколькими шагами дальше от арки, и не кстати подумала, что и между слугами как между их хозяевами, тоже существует негласное, а иногда и явное, соперничество. Оберт же, судя по всему, сегодня здорово испортил настроение тому обозленному типу, поскольку оказался в очереди перед его хозяином, который уже спешил с другой стороны площади. И вполне вероятно, кое-кому за это сегодня вечером сильно влетит, Тут Оберт неожиданно заметил незнакомое лицо и в полном изумлении уставился на девушку со странной сиреневой прядью в волосах. — Мой господин, не волнуйся, она не за предназначением, — усмехнулся купец, завидев неподдельную озабоченность на лице верного слуги. — У нее просто вопрос к господину магу. Пока Любава будет в арке, Айра быстро спросит и тут же вернется. Так что твоя честь совершенно не пострадает. Оберт незаметно перевел дух, а Айра, непонимающе, повернулась к Кадису. О чем он? — По традиции слуга может занять лишь одно место возле арки, для дома, которому он служит. Шепотом произнес юноша, снова наклонившись к самому ее уху. — Согласно правилам, за Оберта может пройти только любава. А если за ней шагнешь ты, это будет означать, что Оберт всех обманул и занял второе место не... нечестное. Господин Тириас от такого дела, конечно, не пострадает, но в следующий раз Оберту будет куда сложнее отвоевать себе пятачок вблизи помоста. — Почему? — Потому что остальные слуги непременно сговорятся и постараются вытолкать его к беднякам. Может, и покалечат, чтобы неповадно было. Пока каждый борется за себя, они все находятся в равных условиях. Но если хотя бы два дома ополчатся против третьего, Оберту не устоять, никому не устоять, поверь. В Последний раз, когда такое произошло, ушлый слуга был найден в сточной канаве через три дня после праздника обретения. Честь хозяина дома не пострадала, конечно, и большого скандала не случилось. Но со слугой случилась большая неприятность. Поэтому с того времени все стараются придерживаться правил. Айра передернула плечами. — Ужас какой! Может мне вернуться в конец очереди? Не хочу, чтобы у господина Териаса из-за меня возникли проблемы. — Никаких проблем не будет, — хмыкнул Белогор. — Не волнуйся. Нигде не сказано, что уважаемый господин не может привести с собой человека, желающего всего лишь спросить совета у мага-охранителя. — Времени это много не отнимет, так что не говори глупостей. Под пристальным взглядом великана, оберта и удивленно обернувшегося купца девушка густо покраснела и торопливо уронила взгляд, устыдившись своего первого порыва. Но она действительно не хотела никому доставлять неприятностей, вот и предложила глупость. Понятно, что ее тут никто не ждал но раз уж явилась, прими с благодарностью оказанную помощь и не вороти носа, как бы теперь господин Тириас не посчитал ее неблагодарной. К счастью, купец только понимающий улыбнулся. — Для меня это не составило никакого труда, милая. Ты, главное, вовремя не уп времени упусти и сразу беги к магу. Сегодня он точно не откажется ответить на твой вопрос. Но даже если ты не услышишь того, что хочешь, то в Лире полно других магов, которые могли бы помочь твоей беде. Думаю, тот же Адис сумеет познакомить тебя с некоторыми из них. А я, так и быть, помогу оплатить их услуги. Люди ведь должны помогать друг другу, верно? Айра совсем смутилась и стиснула пальцами подол. — Да, простите меня, господин. — Перестань извиняться за то! — в чем-то никоим образом не виновата, внезапно постражал голос господина Тереаса. Что бы ни случилось в прошлом, сейчас ты за него не в ответе. И ставить себя в зависимость от него крайне неразумно, но еще неразумнее, ставить себя в зависимость от других людей. Однажды может случиться так, что этим воспользуются, и вот тогда тебе придется туго. Поняла? Да, господин Тириас, прикусила губу Айра. Раз. Прас... ой, я имела в виду, что постараюсь больше так не делать. — Хорошо. И запомни, как бы сегодня ни повернулось дело, в моем доме всегда найдется место для еще одной доброй помощницы. Она неверяще скинула голову, боясь, что ослышалась. Но купец просто улыбнулся и ободряюще кивнул. — Да. Мне кажется, Любава не откажется от надежной подруги а от племянницы. Думаю, если мы представим дело именно так, ни у кого не возникнет лишних вопросов. — Спасибо, — прошептала Айра, прижав стиснутые кулачки груди. — Спасибо, я... Я даже не знаю, что вам еще сказать. — Просто скажи, что согласна, и забудем об этом. Негромко рассмеялся господин Тириас, но она смогла только судорожно кивнуть, и прикусить губу, чтобы не расплакаться от облегчения. Всевышний, хоть кому-то она оказалась нужна, хоть кто-то был готов помочь и дать шансы вспомнить. Пусть на время, пусть она многого не умеет, но даже это огромное счастье в ее безнадежном положении. При виде заблестевших глаз девушки Белогор и Оберт милосердно отвернулись. А купец ласково ее погладил по голове, и, понимая, какая буря царит в чужой душе, тоже мудро отошел в сторонку. Любава же с восторгом обняла новую подругу и звучно чмокнула ее в щеку. А Адис, пригладив растрепавшиеся рыжеватые волосы, тихонько шепнул. — Здорово! Я ужасно за тебя рад! Ведь теперь мы будем часто видеться! Айра отчаянно покраснела, в третий раз почувствовав его губы в опасной близости от собственного уха, и поспешила отстраниться. А затем, борясь со смущением, с преувеличенным вниманием принялась изучать помост и стоящую на нем арку, оказавшуюся в каких-то нескольких десятках шагов впереди. Теперь, когда она была так близко, девушке удалось рассмотреть ее получше. Но, честно сказать, с другого конца площади она выглядела более величественно, что ли. Правда, камни в действительности оказались гораздо шире, чем издалека. Если войти в арку и прижаться к ним спиной, то с площади тебя будет совсем не видно. Они выглядели мощными, тяжелыми, совершенно неподъемными. Однако теперь стали заметны глубокие трещины, Расчертившие их по всей ширине. На сгладившихся от времени краях обнаружились неприятные темные пятна, похожие на следы старательно затертого пожара. В стыках между глыб поселилась мелкая серая пыль. Да и помост не выглядел таким нерушимым и фундаментальным, как раньше. Он казался сухим, мертвым и неестественным словно могильная плита посреди шумного веселья. И эта разница до того, брос... до того бросалась в глаза, что поневоле становилось неуютно. Появлялось ощущение чего-то неправильного, чужеродного и пустого. Сразу хотелось что-то исправить, и, пожалуй, только нежные лилии были здесь настоящими, живыми, невинными и нетронутыми но и они неуместно смотрелись на выцвешен, выщербленном и изрядно потемневшем от времени камни. На помост вели четыре истертых до блеска каменных ступени. От них такая же потоптанная дорожка пролегала вдоль, вплоть до самой арки, наглядно показывая путь, который год за годом проделывали многочисленные претенденты и обрывалась прямо возле зеленых колонн. Потом стояла сама арка, развернувшись к зрителям левым боком, а за ней виднелись еще одни ступени, уводящие получившего предназначение прочь от возбудер... взбудораженной толпы судьбоносного помоста, тревог, разочарований, надежд и всей прежней жизни. Рядом на специальной подставке возвышались большие песочные часы, в которых стремительно пересыпались золотистые песчинки. Тут же притулилась крохотная статуя то ли совы, то ли филина, то ли чего-то ли, чего лишь смутно напоминающего филина. вилась причудливая надпись на незнакомом языке, которую Айра как ни старалась так и не смогла разобрать, несмотря на то, что некоторые буквы показались ей знакомыми. Она уже качнулась вперед, чтобы убедиться в своей догадке, но в этот момент последние песчинки пересыпались в нижнюю колбу, и по площади пронесся долгий удар невидимого колокола. «Началось — Началось! — взволнованно прошептала Любава. — И Айра! Затаив дыхание, жадно уставилась на первого в своей жизни мага.